Глава восьмая Дорогой она спрашивает себя, «Что же я скажу ему, с чего начну?» И по мере того, как она подвигалась вперед, она узнавала кусты, деревья, камыши на холме и замок вдали. В ней оживало чувство первых дней ее любви, ее бедное измученное сердце отдыхало в этих воспоминаниях. Теплый ветер дул ей в лицо. Таял снег. и капли падали с веток на траву. Она вошла как некогда через маленькую калитку парка, вышла на площадь перед замком, окаймленную двойным рядом густолиственных лип. Их длинные ветви со свистом колыхались от ветра. Все цепные собаки сразу залаяли в конурах. Никто не вышел на их оглушительный лай. Она поднялась по широкой прямой лестнице с деревянными перилами, которая вела в коридор, устланный пыльными плитами, с рядом дверей, словно в монастыре или в гостинице. Его комната была в конце коридора, в глубине, налево. Когда она прикоснулась к дверной ручке, силы внезапно оставили ее. Она боялась, что не застанет его, и в то же время почти желала этого, несмотря на то... что это было ее единственной надеждой, последней возможностью спасения. Она помедлилась минуту и, сознавая всю необходимость такого шага, набралась мужества и вошла. Он сидел перед камином, поставив ногу на решетку и курил трубку. — Как? — Это вы? — крикнул он, вскакиваясь в м е с т а Да, я. Рудольф, я хотела попросить у вас совета. И, несмотря на все усилия, она больше не могла выдавить из себя ни одного слова. Вы не изменились. Вы все так же очаровательны. О, — заметила она с горечью, — это печальные чары, друг мой, ведь вы ими пренебрегли. Тогда он пытался объяснить ей свое поведение, оправдываясь общими туманными словами. так как не мог придумать ничего лучшего. Она поверила его словам, а еще больше его голосу, ему самому. Все это так подействовало на нее, что она притворилась, что верит, а может быть и на самом деле поверила причине, которой он объяснял их разрыв. Это была тайна, и от нее зависела честь и даже самая жизнь какого-то третьего лица. «Все равно», — сказала она, печально глядя на него, — «я очень страдала». Он ответил тоном философа. «Такова жизнь?» «Была ли она, по крайней мере, благосклонной к вам со времени нашей разлуки?» Продолжала Эмма. «О, не слишком благосклонной и не слишком злой. Может быть, нам лучше было бы никогда не расставаться?» — Да, может быть. — Ты думаешь? — спросила она, приближаясь к нему, и вздохнула. — О, Рудольф, если бы ты знала, я так любила тебя. И после этих слов она взяла его за руку, и несколько минут они стояли, и пальцы их переплелись, как тогда, в первый день съезда. Гордость боролась в ней с нежностью, но припав к его груди, она сказала. Как мог ты требовать, чтобы я жила без тебя? Невозможно отвыкнуть от счастья. Я была в отчаянии, думала, что умру. Я расскажу тебе все, ты увидишь. А ты... ты убежал от меня. Три года уже он действительно старательно избегал ее, подчиняясь естественной трусости, которая столь свойственна сильному полу. А Эмма, слегка покачивая головой, ласкалась к нему нежней, чем влюбленная кошка. — Ты любишь других? — Признавайся. — О, я понимаю их. — А, я их прощаю. Ты соблазнил их, как меня. — Ты настоящий мужчина, ты. У тебя есть все, чтобы нравиться. Но мы начнем сначала, не правда ли? Мы будем любить друг друга. Смотри, я смеюсь, я счастлива. Скажи же что-нибудь. Она была восхитительна. В глазах ее дрожали слезы, как капли дождя в чашечке цветка после бури. Он привлек ее к себе на колени и ладонью гладил ее блестящие волосы, по которым в вечерних сумерках скользил, словно золотая стрела, последний луч солнца. Она опустила голову. Наконец он стал нежно одним уголком губ целовать ее веки. «Но ты плакала», — сказал он. — Почему? Она разразилась рыданиями. Рудольф решил, что это вспышка любви, и когда она затихла, он принял ее молчание за последний проблеск стыда, и тогда он воскликнул. — А! Прости меня! Ты одна мне нравишься! Я был глуп и зол! Я люблю тебя и всегда буду любить! Что с тобой? Скажи же мне! Он опустился перед ней на колени. — Ну вот! — Рудольф, я разорена. Ты дашь мне взаймы три тысячи франков? — Ну, ну, — проговорил он, медленно поднимаясь, и лицо его постепенно становилось серьезным. — Ты знаешь, — продолжала она скороговоркой, — что муж поместил все свое состояние у нотариуса. Он бежал, мы наделали долги, пациенты не платили, впрочем, ликвидация имущества еще не о к о н ч е н а У нас еще будут потом деньги, но сейчас, если у нас не будет трех тысяч франков, нас продадут с молотка. Это произойдет сегодня, сию минуту, и, рассчитывая на твою дружбу, я пришла к тебе. — А, — подумал р о д о л ь ф который внезапно сильно побледнел, — так вот для чего она пришла. И он сказал с очень спокойным видом, — у меня их нет. дорогая госпожа Бавари. Он не лгал. Если бы они у него были, он без сомнения дал бы их ей, несмотря на то, что обычно очень тяжело совершать такие великодушные поступки. Из всех бурь, которые обрушиваются на любовь, денежная просьба, самая охлаждающая и разрушительная. Эмма несколько минут молча смотрела на него. Она несколько раз повторила. У тебя их нет, я должна была бы избавить себя от этого последнего позора. Ты никогда не любил меня, ты не лучше других. Она выдавала себя, губила себя. Рудольф прервал ее, уверяя, что он сам сейчас чувствует себя стесненным. — А мне жаль тебя, — сказала Эмма, — да, очень жаль. и, остановившись глазами на карабине с д а м а с с к о й насечкой, который блестел среди другого оружия, р а з в е ш е н н о г о на стене, воскликнула. — Но когда человек беден, он не оправляет в серебро приклад ружья. Он не покупает каминных часов с инкрустацией из черепаки, — продолжала она, показывая на часы буль. — Ни вызолоченных свистков для своих хлыстов, — она притронулась к ним. — Ни брелоков для своих часов, — — О, у него все есть, все, вплоть до графинчика с ликерами в спальне. Ты любишь себя, ты живешь в довольстве, у тебя есть замок, фермы, леса, ты охотишься с борзыми, ты ездишь в Париж. — О, даже это! — вскричала она, схватив с камина его запонки, первую попавшуюся ей в руки безделушку. — Даже это можно превратить в деньги. О, я не хочу их, оставь их себе! и она далеко отшвырнула запонки, золотая цепочка которых разорвалась от удара о стену. А я, я все отдала бы тебе, все продала бы, сама работала бы, просила бы милостыню на дорогах за один взгляд, за то, чтобы услышать от тебя «благодарю», а ты сидишь здесь, спокойный, в своем кресле, как будто бы ты не причинил мне уже достаточно страданий. Если бы тебя не было, знаешь ли ты это? Я могла бы жить счастливой. Кто принудил тебя? Было ли это пари? Но ты же любил меня. Ты сам говорил это. И еще только что. А, лучше было бы меня выгнать. Руки мои горят от твоих поцелуев. И вот место на ковре, где ты клялся у моих колен в вечной любви. Ты заставил меня поверить. Ты два года заставил меня жить. в самом ослепительном, в самом сладостном сне. О, а планы нашего путешествия, ты помнишь? О, твое письмо, твое письмо, оно растерзало мне сердце, и вот теперь, когда я возвращаюсь к нему, счастливому, богатому, свободному, чтобы просить о помощи, в которой не отказал бы первый встречный, умоляющее, принося ему всю мою нежность, он отталкивает меня. потому что это будет ему стоить три тысячи франков. — У меня их нет, — ответил Рудольф с тем непоколебимым спокойствием, которым прикрывается как щитом сдерживаемый гнев. Она ушла. Стены дрожали, потолок давил ее, и она снова прошла по длинной аллее, спотыкаясь о куче мертвых листьев, которые разлетались от ветра. Наконец она дошла до широкого рва перед решеткой. Она сломала ногти о замок калитки, так торопилась она ее т а м к н у т ь Затем, пробежав еще сто шагов, остановилась, задыхаясь, едва не падая. И тогда, обернувшись, она еще раз увидела безучастный замок с его садами, тремя дворами и в с е м и окнами фасада она стояла в полном оцепенении ничего не чувствуя кроме биения крови в жилах казавшегося ей о г л у ш и т е л ь н о й музыкой наполнившей р а с с т и л а в ш и е с я перед ней луга почва под ее ногами была более зыбкой чем волна а борозды представлялись ей огромными коричневыми валами которые катились на берег Все, что было в ее голове, все воспоминания, все мысли сразу вырвались наружу, подобно тысячам ракет-фейерверк. Она увидела своего отца, кабинет Лере, их комнату в городе, какой-то другой пейзаж. Безумие овладело ею. Она испугалась, и ей удалось немного успокоиться, правда, только частично. Она уже не вспоминала о причине, которая довела ее до столь ужасного состояния, то есть о деньгах. Она страдала только от любви и чувствовала, что душа ее покидает тело в этом воспоминании, как раненые в агонии чувствуют, что жизнь покидает их вместе с кровью и з их ран. Темнело, летали вороны. Ей вдруг показалось... что огненные шарики вспыхивают в воздухе, подобно раскаленным ядрам, сплющиваются и кружатся, и кружатся, кружатся, и тают в снегу между ветвями деревьев. И в середине каждого шарика появлялось лицо Родольфа. Их становилось все больше и больше, они приближались, проникали в нее. Все исчезло. Она узнала огни домов, которые светились вдали в тумане. Тогда ее положение, как пропасть, раскрылось перед ней. Она дышала так сильно, что грудь ее едва не разрывалась. Затем, в порыве героизма, который сделал ее почти веселой, она бегом спустилась с горы, побежала по мосткам, через пастбище, по тропинке, по аллее, по рынку очутилась перед аптекой там никого не было она хотела войти, но на звон колокольчик мог кто нибудь появиться и скользнув в калитку затаив дыхание ощупывая стены она добралась до порога кухни где на плите горела свеча жюстен в жилете уносил блюдо а они обедают подождем он вернулся Она постучала в окно. Он вышел. Ключ. Тот отверха, где? Что? И он смотрел на н е е страшно у д и в л е н н ы й бледностью е е лица, которое белело на ч е р н о м фоне ночи. Она показалась ему необычайно прекрасной и величественной, как призрак. Не понимая, чего она хочет, он предчувствовал что-то ужасное. но она снова быстро начала тихим, нежным и в к р а д ч и в ы м голосом. «Я хочу его. Дай его мне». Перегородка была тонкая, и слышно было позвякивание вилок о тарелке в столовой. Она стала уверять, что ей необходимо отравить крыс, которые мешали ей спать. «Мне следовало бы предупредить барина. Нет, останься». Потом она равнодушно прибавила. «А, не стоит. Я вскоре скажу ему». Пойдем, посвяти мне. Она вышла в коридор, куда выходила дверь лаборатории. На стене висел ключ с ярлыком м т а ф а р н а у м «Жустен!» — крикнул аптекарь, начинавший терять терпение. «Поднимемся». И он последовал за ней. Ключ повернулся в замке, и она прямо пошла к третьей полке, так верно руководило ее воспоминание. Схватила синюю склянку, вырвала пробку, запустила внутрь руку и, вытащив полную пригоршню белого порошка, тут же начала его есть. «Остановитесь!» — воскликнул он, бросаясь на нее. «Молчи, войдут!» В отчаянии он хотел кричать. «Не говори ничего, иначе все п о й д е т на твоего хозяина». Затем она ушла, внезапно успокоенная, почти с ясным сознанием выполненного долга. Когда Шарль, потрясенный известием об Описи, вошел в дом, Эмма только что ушла. Он кричал, плакал, упал в обморок, но она не возвращалась. Где она могла быть? Он посылал Фелисите Коме, господину Тювашу, Кляре, в Золотой Лев, всюду. Смертная тоска охватила его, и в минуты просветления он видел гибель своего общественного положения. потерю состояния, разбитую будущность Берты. Из-за чего? Ни слов. Он прождал до шести часов вечера. Наконец, не выдержав и решив, что она поехала в Руан, он вышел на большую дорогу, прошел полкилометра, никого не встретил, подождал немного и вернулся обратно. Она была дома. — Что случилось? — Почему? — Объясни мне. Она села к письменному столу. и, написав письмо, медленно запечатала его, поставив число, день и час. Затем торжественно сказала, — Ты прочтешь письмо завтра. С этой минуты прошу тебя, не задавай мне ни одного вопроса. Да, ни одного. — Но, о, оставь меня! И она легла на постель и вытянулась во всю длину. Терпкий вкус, который она чувствовала во рту, Разбудил ее. Она увидела Шарля и снова закрыла глаза. Она с любопытством следила за собой, прислушиваясь, не начинаются ли боли. Нет, еще ничего. Она слышала тиканье часов, треск огня и дыхание Шарля, который стоял у ее кровати. «А, смерть в сущности пустяк», — подумала она. «Я засну». и все будет кончено. Она выпила глоток воды и повернулась к стене. Отвратительный чернильный вкус не проходил. — Хочу пить, ох! Я очень хочу пить! — вздохнула она. — Что с тобой? — сказал Шарль, подавая ей стакан. — Ничего. Открой окно. Я задыхаюсь. И приступ рвоты нахлынул на нее так неожиданно. что она едва успела выхватить из под подушки носовой платок убери его поспешно сказала она выбрось его он стал ее расспрашивать она не отвечала она старалась не двигаться из боязни что малейшее волнение снова вызовет рвоту но она уже чувствовала как ледяной холод поднимается от ног и подступает к сердцу а вот оно начинается прошептала она что ты говоришь В смертельной тоске она медленно в о р о ч и л а головой, все время раскрывая рот, как будто бы на языке ее лежало что-то очень тяжелое. В восемь часов рвота возобновилась. Шарль заметил, что на дне таза были какие-то белые песчинки, оседавшие на фаянсе. — Странно. Необычайно, — повторял он, но она сказала твердым голосом, — нет, ты ошибаешься. Тогда, осторожно, словно лаская ее, он провел рукой по ее животу. Она пронзительно вскрикнула. Он отшатнулся в сильном испуге. Потом она начала стонать, сначала слабо. Сильный озноб сотрясал ее плечи, и она стала б е л е й простыни, в которую вцеплялись ее сведенные пальцы. Ее неровный пульс теперь почти невозможно было прощупать. Капли пота струились по ее посиневшему лицу, которое казалось как бы застывшим в испарениях металлических паров. Ее зубы стучали, увеличившиеся зрачки блуждали кругом, и на все вопросы она отвечала только кивком головы. Она даже улыбнулась два-три раза. Но постепенно стоны ее стали громче. Глухой вопль вырвался из ее груди. Она стала уверять, что чувствует себя лучше и скоро встанет. Внезапно с ней сделались судороги. Она закричала а а а это ужасно! Боже мой!» Шарль упал на колени в ее кровати. «Говори, что ты съела? Отвечай, ради бога!» И он смотрел на нее с такой нежностью, какой она никогда не видела. «Вот там, там!» — указала она слабеющим голосом. Он бросился к столу, сломал печать и прочел очень громко. «Никого не винить!» Он остановился, провел рукой по глазам и перечитал снова. «Что?» «На помощь! Ко мне!» И он мог только повторять это слово. Отравилась. Фелисите помчалась к Оме, который с громким восклицанием уже бежал по площади. Мадам Лефрансуа в золотом льве услышала его голос. Многие встали с постели, чтобы сообщить об этом соседям, и всю ночь местечко бодрствовало. Растерянный, что-то лепечущий, с трудом держащийся на ногах, Шарль метался по комнате. Он натыкался на мебель, рвал на себе волосы, и аптекарь никогда не думал, что в жизни бывает столь ужасное зрелище. Уме вернулся домой, чтобы написать господину Каневе и доктору л а р и в ь е р у Он потерял голову и написал более пятнадцати черновиков. и п о л и т поехал в Навшатель, а Жюстен так пришпорил лошадь Бавари, что должен был оставить ее на холме б у а г и л ь е м разбитую, почти о к а л е в ш у ю Шарль сделал попытку перелистать свой медицинский словарь. Он ничего не разбирал, строчки прыгали. В спокойствие, сказал аптекарь, необходимо только применить какое-нибудь сильное противоядие. Какой это яд? Шарль показал ему письмо. Это был Мышьяк. — Так вот, — продолжал Уме, — надо бы сделать анализ. Ведь он знал, что при всех отравлениях необходимо сделать анализ. А Шарль, который ничего не понимал, ответил. — А, делайте, делайте. Спасите ее. Затем, вернувшись к ней, он упал на ковер и, прислонясь головой к краю кровати, зарыдал. — Не плачь, не плачь, — сказала она. «Скоро я не буду больше тебя мучить». «Зачем? Кто заставил тебя?» Она ответила, «Так было нужно, друг мой. Разве ты не была счастливой? Моя ли это вина? Но я же делал все, что мог». «Да, это правда. Ты добрый». И она медленно перебирала рукой его волосы. Сладость этого ощущения... Увеличивала его печаль. Он чувствовал, как все его существо рушится от отчаяния при мысли, что он должен потерять ее в то время, когда она проявляет к нему больше любви, чем когда-либо. Он не находил слов, не понимал, не решался. Необходимость немедленно действовать окончательно парализовала его. Она покончила, думала она, со всеми изменами, низостями и бесконечным вожделением, которые ее терзали. Теперь она никого не ненавидела. Неясный сумрак заволок ее мысль, из всех шумов земли она слышала только прерывистую жалобу этого бедного сердца, тихую и невнятную, как последнее эхо замирающей симфонии. «Принесите мне девочку», — сказала она, приподнимаясь на локте. — Тебе не стало хуже, не правда ли? — спросил Шарль. Нет, — Нет-нет. Появилась девочка на руках у своей няни, в длинной ночной рубашке, из-под которой выглядывали босые ножки, с о с р е д о т о ч е н н ы е и еще полусонная. Она с удивлением оглядывала комнату, которая была в страшном беспорядке, и щурила глаза, ослепленные блеском свечей, горевших в разных местах. — А не должно быть... Напоминали ей утро Нового года или Масленицы, когда ее будили так же рано при свечах, и она приходила в кровать матери, чтобы получить подарок. Она спросила, а где же мама? И так как все кругом молчали, прибавила, но я не вижу своего маленького башмачка. Фелисите наклоняла ее над кроватью, а девочка все время продолжала оглядываться на камин. может быть Мамка взяла его, спросила она, и при этом имени, которое напоминало ей ее прелюбодеяние и несчастье, мадам Бавари отвернула голову, словно от появившегося в ее рту отвратительного ощущения другого, более сильного яда. А Берта между тем продолжала сидеть на постели. — О, какие у тебя большие глаза, мама! Как ты бледна! — «Как ты потеешь!» Мать смотрела на нее. «Я боюсь», — сказала малютка, отодвигаясь. Эмма хотела поцеловать ее ручку. Она врывалась. «Довольно! Пусть ее унесут!» — крикнул Шарль, продолжавший рыдать у ее изголовья. Потом симптомы на минуту прекратились. Она казалась менее возбужденной, и при каждом малозначущем слове... При каждом более спокойном вздохе ее груди в нем пробуждалась надежда. И когда, наконец, вошел Каневе, он с плачем кинулся ему на шею. — А, это вы? Благодарю, как вы добры! Но все идет лучше. Вот, взгляните на нее! Собрат держался совсем противоположного мнения и, не желая идти, как он сам говорил, четырьмя путями, предписал рвотное для того, чтобы окончательно очистить желудок. Ее сейчас же вырвало кровью. Губы ее сжались еще плотнее. Члены сводила, темные пятна выступили на теле, и пульс скользил под пальцами, как натянутая нитка, как струна арфы, которая вот-вот лопнет. Потом она стала кричать страшным криком. Она проклинала яд, ругала Шарля, умоляла его спешить, и коченеющими руками отталкивало все, что Шарль, находившийся в более сильной агонии, чем она, пытался заставить ее выпить. Он стоял, прижав платок к губам, хрипя, плача, задыхаясь от рыданий, которые потрясали его до каблуков. Фелисите металась по комнате. Оме стоял неподвижно и тяжко вздыхал, а господин Каневе, не теряя своего всегдашнего опломба, все же начинал ощущать беспокойство. — Черт, но ведь желудок прочищен, а раз причина удалена... — То следствие должно прекратиться, — сказал о м е Это очевидно. — Спасите же ее, — восклицал Бавари. И, не обращая внимания на слова о м е который пытался высказать гипотезу, может быть, это благодетельный п а р а к с и з м Каневе собирался уже дать ей терияк, когда послышалось щелканье бича. Все стекла в комнате задрожали, и почтовая карета, которую мчала во весь опор тройка лошадей, забрызганных до ушей грязью, с быстротой молнии вылетела из-за угла рынка. Это был доктор Ларивиер. Появление какого-нибудь божества не могло бы вызвать большего волнения. Бавари поднял руки, Каневе застыл на месте, а Омэ снял свою феску задолго до того, как доктор вошел в комнату. Он принадлежал к той великой хирургической школе, которая вела свое начало от Биша, к тому поколению врачей-философов, теперь уже исчезнувшему, которые любили свое искусство фанатической любовью и занимались им с вдохновением и проницательностью. Все трепетало в его больнице, когда он начинал гневаться, и ученики его относились к нему с таким уважением, что, едва начав практиковать, пытались как можно точнее подражать ему. Таким образом, в окрестных городах на них можно было видеть его длинное шерстяное пальто и широкий черный фраг, отстегнутый обшлага, которого лишь слегка покрывали его большие руки, прекрасные руки, не знавшие перчаток, словно для того, чтобы быстрее погружаться в страдания. Пренебрегая крестами, титулами, академиями, гостеприимный, свободолюбивый, поотечески ласковый с бедняками и добродетельный, не веруя в добродетель, он мог бы прослыть за святого, если бы тонкость его ума не заставляла бояться его, как демона. Взгляд его более острый, чем его ланцеты, проникал вам прямо в душу и без труда обнаруживал Всякую ложь сквозь все увертки стыдливости. И он жил так, полный того добродушного величия, которое дает человеку сознание, что у него большой талант, много удач и сорок лет трудовой безупречной жизни. Он нахмурил брови еще в дверях, увидев мертвенное лицо Эммы, лежавшей на спине с раскрытым ртом. Затем, делая вид, что слушает Каневе, Он, поглаживая указательным пальцем ноздри, несколько раз повторил «так-так» и медленно пожал плечами. Бавари следил за ним. Взгляды их встретились. И этот человек, несмотря на всю свою привычку к виду страданий, не мог удержать слезу, скатившуюся на его жабо. Он попросил к е н и в е в соседнюю комнату. Шарль последовал за ними. Она очень плоха, не правда ли, а? А если бы поставить горчичники? Не знаю еще что. Придумайте же что-нибудь, вы, которые спасли столь многих. Шарль обнимал его обеими руками и смотрел на него с испугом, с мольбой, почти лишаясь чувств на его груди. — Ну, мой бедный мальчик, мужайтесь. Больше ничего нельзя сделать. И доктор л а р и в ь е р отвернулся. «Уезжайте. Я вернусь». Он вышел как бы за тем, чтобы отдать приказание насчет лошадей. Вышел и господин Каневе, который тоже не хотел, чтобы Эмма умерла на его руках. Аптекарь догнал их на площади. Он по своему темпераменту не был в состоянии расстаться с знаменитыми людьми. Вот почему он стал заклинать господина Ларивьера оказать ему высокую честь позавтракать в его доме. Быстро послали за голубями в з л а т о й Лев, забрали в мясной лавке все мясо, из которого можно было сделать котлеты, взяли сливки утюваши, яйца у л и с т и б у а и аптекарь сам помогал приготовить завтрак, в то время как госпожа Уме говорила, теребя завязки своей кофточки, «Вы извините, сударь, ведь в нашем несчастном местечке, если не быть предупрежденными накануне...» «Высокие рюмки!» — прошептал ей Уме, по крайней мере... Если бы мы жили в городе, мы всегда могли бы достать фаршированные ножки. Замолчи! Доктор, пожалуйте к столу. За первым же блюдом аптекарю показалось уместным сообщить некоторые подробности катастрофы. Сначала мы наблюдали ощущение сухости в глотке, затем невыносимые боли в брюшной полости, суперпургацию, коматозное состояние. Каким образом она отравилась? «Мне это неизвестно, доктор, и я даже не понимаю, где она могла добыть мышьяковистую кислоту!» ж ю с т е н который в это время нес груду тарелок, сильно вздрогнул. «Что с тобой, — сказал аптекарь?» Молодой человек при этом вопросе уронил все тарелки с оглушительным грохотом на пол. «Полван! — скричал у мэра тазей! Пентюх! Форменный осел!» Но он быстро овладел собой и продолжал. — Я хотел произвести анализ, доктор, и приму осторожно ввел в трубочку. — Лучше было бы, — сказал хирург, — если бы вы ввели свои пальцы в ее горло. м Его собрат молчал, только что конфиденциально получив сильный нагоняй за свое рвотное. И этот милый Каневе, такой заносчивый и словоохотливый во времена выпрямления кривой ноги, держался сегодня чрезвычайно скромно. Он все время одобрительно улыбался. Омэ р а ц в е т а л в своей роли амфитриона, и горестная мысль об аварии даже смутно увеличивала его удовольствие, так как он эгоистически сравнивал его участь со своей. К тому же присутствие доктора приводило его в восхищение. Он блистал эрудиции и вперемешку перечислял канторезину, пас, м а н ц е н и л о в о е дерево и яд гадюки. Я даже читал, что некоторые люди, доктор, чувствовали отравление и даже падали, как пораженные громом от токсина, который развивается в слишком прокопченной колбасе. По крайней мере, об этом говорилось в прекрасном докладе одного из светил нашей фармакологии, одного из наших учителей, знаменитого Кадедеда к а с е к у р а Мадам о м е снова появилась, держа в руках одну из тех хрупких машинок, которые кипятятся спиртом. ибо Омэ обращал чрезвычайное внимание на кофе, подававшееся у него за столом, тем более, что он сам жарил его, молол и смешивал. «Сакхарум, доктор», — сказал он, предлагая сахар. Затем он велел позвать вниз всех своих детей, желая узнать мнение хирурга об их сложении. Господин л а р и в ь е р Собирался уже уезжать, когда госпожа Уме попросила у него совета по поводу здоровья своего мужа. Он сгущал свою кровь, так как спал каждый вечер после обеда. О, это он примет в толк. И, улыбаясь немного этому незамеченному каламбуру, доктор отворил дверь в аптеку. Но аптека ломилась от народа, и он с трудом освободился от тюваша. который боялся, что жена его заболеет воспалением легких, потому что она имела обыкновение плевать в золу. За ним следовали господин б и н е у которого бывали иногда припадки внезапного голода, госпожа Корон, у которой бегали по телу мурашки, Лере, подверженный головокружению, Листь-Будуа, жаловавшийся на ревматизм, и госпожа Лефрансуа, страдавшая отрыжкой. Наконец, тройка. с д в и н у л о с ь с места, и все нашли, что доктор был не очень любезен. Вскоре внимание окружающих было отвлечено появлением господина Бурнезьена. Он шел вдоль рынка, неся святой елей. Оме, согласно своим принципам, сравнивал священников с воронами, которых привлекает запах трупов. вид священника лично ему был неприятен потому что сутана заставляла его думать о гробовом по к р о в е и он ненавидел первую отчасти из страха перед вторым тем не менее не отступая перед тем что он называл своей миссией он возвратился к бавари вместе с конее в которого господин л а риьер в перед отъездом настоятельно просил об этом и даже если бы не протесты жены он взял бы с собой своих двух сыновей чтобы закалить их души и чтобы это послужило им уроком, примером, торжественным воспоминанием, которое надолго бы осталось в их головах. Они вошли в комнату, полную мрачного величия. На рабочем столике, покрытом белой скатертью, стояло серебряное блюдо. Пять или шесть комочков вата лежало на нем. Рядом, между двумя подсвечниками с зажженными свечами, Стояло большое распятие. Эмма, упираясь подбородком в грудь, неестественно широко раскрывала глаза. И ее бедные руки шевелились на простыне тем ужасным и кротким движением агонизирующих, которые, кажется, хотят уже накрыть себя саваном. Бледный, как статуя, с глазами, как красные угли, Шарль, не плача, стоял против нее в ногах кровати, в то время как священник преклонив колено бормотал молитвы она медленно повернула голову и казалось радость охватила ее когда она внезапно заметила фиолетовую и п и т р а х и л ь быть может среди охватившей ее глубокой тишины она вновь переживала утраченную сладость своих первых мистических восторг и ей мерещилось вечное блаженство которое уже начиналось. Священник встал, чтобы взять распятие. Тогда она вытянула шею, как человек, который хочет пить, и прикоснувшись губами к телу Бога-человека, запечатлела всем остатком своих слабеющих сил самый долгий поцелуй любви, какой она когда-либо давала. Затем он п р о ч е л мизратур и индульгенциям Обмакнул большой палец правой руки в елей и приступил к соборованию. Сначала к глазам, ненасытно жаждавшим земных прелестей, затем на ноздри, вдыхавший теплый ветер и любовные запахи, потом на рот, который открывался для лжи, стенал от гордости и кричал в порыве сладострастия, затем на руки, которые наслаждались чувственными прикосновениями, и, наконец, на ступни ног, некогда таких быстрых, когда она бежала на зов своих желаний, и которые теперь уже не будут передвигаться. Кюре отер пальцы, бросил в огонь пропитанные елеем кусочки ваты и вернулся, чтобы сесть у изголовья умирающей для того, чтобы сказать ей, что сейчас она должна присоединить свои муки к мукам Иисуса Христа, и придать себя божественному милосердию. Закончив с в о и увещание, он попытался вложить ей в руку священную свечу, символ небесных слав, которыми она через несколько мгновений будет окружена. Эмма была слишком слаба и не могла сомкнуть пальцы. Свеча, если бы ее не поддержал господин Бурнезьен, упала бы на пол. Но она не была уже такой бледной, и на лице ее появилось выражение ясности, как будто бы таинство ее исцелило. Священник не п р е м е н и л обратить на это внимание. Он даже объяснил б о в а р и что Господь иногда удлинял жизнь некоторых людей, когда считал это необходимым для их спасения. И Шарль вспомнил день, когда она, столь же б л и з к о й к смерти, также причастилась. может быть не следует еще отчаиваться подумал он и действительно она посмотрела вокруг себя медленным взглядом как человек который пробуждается от сна потом внятным голосом она попросила свое зеркало и некоторое время оставалась склоненной над ним пока крупные слезы не потекли из ее глаз тогда она запрокинула голову вздохнула и снова откинулась на п о д у ш к и К рутье е тотчас же стало быстро и прерывисто вздыматься. Язык целиком вытянулся изо рта. Выкатившиеся глаза потускнели, как два шара гаснущих ламп. Можно было подумать, что она уже умерла, если бы не страшные содрогания ее ребер, сотрясаемых яростным дыханием, как будто бы душа металась, чтобы освободиться. Фелисите опустилась на колени перед распятием, и даже аптекарь слегка подогнул колени, в то время как господин Кавене безучастно смотрел на площадь. б у р н и з ь е н в длинной ч е р н о й сутане, тянувшийся за ним по полу, снова стал читать молитву, склонив лицо над краем кровати. Шарль стоял по другую сторону на коленях, с протянутыми к нему руками. Он держал её руки в своих сжимал их и вздрагивал при каждом ударе ее с е р д ц е как при отзвуке рушащейся развалины. По мере того, как хрипение усиливалось, священник ускорял свое бормотание. Оно смешивалось с заглушенными рыданиями бавари и несколько раз сказалось «все исчезало» в глухом р о к о т а н и и латинских слогов, звеневших, как похоронный перезвон. Вдруг на тротуаре послышалось шарканье больших деревянных башмаков и постукивание палки. И раздался голос, хриплый голос, который пел. Волнует часто знойный день, к р а с о т к и сладостную лень. Эмма приподнялась, как труп, который гальванизируют с распущенными волосами и с устремленными в одну точку широко раскрытыми зрачками. прилежно колос подбирая вслед за свистящей укосой, на нет огнется молодая над каждой новой бороздой. — Слепой! — закричала она, и захохотала ужасным, неистовым, полным отчаяния и смехом, думая, что видит отвратительное лицо несчастного, которая вставала перед ней из вечной тьмы, подобно страшилищу. Но ветер поднялся шальной, взметнулась юбочка волной. Судорога снова бросила ее на матрац. Все приблизились. Ее не стало.